Говорит вот то учёная, ухмыльнулся один из житцов, другой поддержал его. Что может знать деревенская девка об истории Вавилонии, брат мой? Сдаётся мне, что только для тводагласа наберёт с собой овец, на самом же деле намутит народ против осагилы. Это бунт повщится и не дав все помнится, он повернулся к солдатам. Приступайте к своим обязанностям. Звякнуло сталь о руже, сверкнули клинки. Катана выхватила кинжал с уславами: "Я поражу каждого, кто приблизится ко мне. Да укрепит мои силы Энлиль". Старший из аннам жрец, обнажённый мечом, приказал солдатам схватить её. "Памятью безвинно преданного смерти, памятью дяди моего Синиба клянусь, предостерегающе воскликнула она: "Не останется в живых тот, кто прикаснётся ко мне". Безвинно преданного смерти, говоришь, прошептал жрец и поднял меч на Нанай, чтобы кровью смыть оскорбление, нанесённое чести и служителей божественного Мардука. "Да как ты смеешь судить дела исугилы? Синиба приговорила к смерти верховная коллегия храмового города. Кто дерзает бросить тень на святых посредников бога, тот заслуживает смерти!" то в ущерб Мордуку возвеличивает других богов, тому дорога в царство тяняй. Обнажил меч и второй жрец, опережая феру, он бросился к Нанай. «В последний раз, скажи, — закричал он, — кто творит неправедный суд? И какой из богов выше? Мордук, Аленлиль? Что вам от меня надо?» Защищалась она. Она понимала, что погибла, что ничто уж не спасет ее, и, не сдержавшись, выкрикнула в отчаянии. Неужели мало морду ку крови? Но по-прежнему твердо сжимала она в руке кинжал, готовая пустить его в ход, хотя никто не учил ее обращаться с оружием. Покойный дядя Синип следил за тем, чтобы она обучилась письму и искусством. Знакомить же ее с оружием он полагал излишним. Пока Синип был жив, он всегда мог ее защитить. Но он умер... И понадобилось именно умение владеть оружием. Когда жрец замахнулся на девушку, она предостерегающе занесла кинжал, но жрец ловким ударом ранил её в плечо. Он не собирался её убивать. Ведь она должна была стать служительницей мордука. Из плеча на лай и брызнула кровь. От сильной боли она едва не потеряла сознание, уж не могла защищаться. Рукана наибезовольно поникла, и второй жрец вышип из её слабевших пальцев кинжал. "Будь свидетелем, священный Анлий", прошептала она и в отчаянии упала на колени, теперь она безозащитно отдана на распоряжение солдата масагилы, как голубь к оршином. "Связать", приказал жрец. Солдаты распустили моток верёвки. Но тут раздался свист стрелы которая пронзила горло служителя Мордука, приготовившего засвязать беспомощную девушку. Жрец упал мертвым. Очевидно, наконечник стрелы был пропитан быстродействующим ядом. Таким оружием пользовались только персидские воины, для того лишь когда не было другого выхода. Солдаты бросились к убитому, но тут просвистела новая стрела. А за ней еще и еще... Летать могли только из оливковой рощи, но там никого не было видно. Ни с берега канала, ни с стороны Евфрата стрела сюда не долетела бы. Во всей видимости, лучники-то есть в густых кронах деревьев. Размышлять было некогда. Стрелы продолжали лететь со свистом, стремительно и беспощадно. Жрицам пришлось отступить под защиту пальмовой рощи. Одни старались оттащить тело мёртвого жреца другие пробовали унести нанаи им не удалось ни то ни другое стрелы густо падали на пытавшихся подойти к нанаи и одна из шилдер же задела её в раненное плечо она вскрикнула и потеряла сознание первым пустился наутёк жерец вавилонские воины мордука не отличались доблестью и отвагой и побежали следом за ним под прикрытием пальмовой рощи а туда не поспешили в Вавилон, чтобы тотчас известить верховного жреца о случившемся и требовать наказания преступников, если их удастсяыскать. Если же они все скроются, то вынуждены покарать всю деревню золотых колосиев. В их докладе о происшествии выглядело так: